Глава восьмая. Арина. «Арина, время пришло», — настойчиво шептал мне Крокс, пока я шла по коридорам лечебницы. Рабочий день закончен, и тут нарисовался мой покровитель. «А пациенты?» Без особой надежды пыталась я увильнуть от чести сопровождать дракона на светском мероприятии. «Я отменил все бои на этой неделе. Крокс стоит слишком близко и шипит мне на ухо». «Платье готово, украшения готовы. Нужна только ты в хорошем настроении и с приветливой улыбкой на лице. Арина, ну ты чего?» Дракон схватил меня за плечи и развернул к себе. «Что с тобой? Почему вид такой, будто кто-то умер? Что-то с детьми?» «Нет, никто не умер, все хорошо», — скороговоркой ответила я. «Просто мое участие и обязательно», — обреченно уточнила я. «Оно необходимо, Арина!» Почти зарычал на меня Крокс. «И не надо делать вид, будто тебя принуждают к чему-то гадкому. Многие женщины готовы все отдать, лишь бы появиться на частном приеме в великом доме». ну так и позвал бы с собой одну из них», — не стала молчать я. «Зачем тебе именно я? Если пациентов нет, то я бы лучше с детьми провела время». «Напомню тебе, девочка» что твои дети живы, здоровы и ухожены только благодаря мне. Внезапно Крокс начал рычать на меня. Просящая мордашка сменилась злым оскалом. Прояви хоть каплю уважения к тому, кто спас тебя и твоих нагуляных отпрысков. Убери это страдальческое выражение со своей милой мордашки и натяни очаровательную улыбку. Закончив едкую фразу, Крокс едва ли не клацнул зубами перед моим лицом. Странно, но страха по отношению к дракону не появилось. Наоборот, глухое раздражение сменилось отчетливой злостью на прыткого ящера. А еще я опасалась. После появления в моей жизни нейтона брачное плетение вспыхнуло ярким рисунком, который очень сложно не заметить. Вот и сейчас мне пришлось надеть платье с длинными рукавами, чтобы скрыть эту маленькую деталь. Тащиться на прием, на котором мою связь с Бельмонтом смогут раскрыть? Нет уж, спасибо. У меня жизнь только начала налаживаться. Но отказать ему я не могу. крок прав. Я и мои дети во многом зависим от него. Вот только... Буквально вчера я встретила их родного отца. Он нашел нас. И что-то мне подсказывает, что своих детей Нейтан не оставит. Меня может и не принять, может даже нас разлучить, но вредить своим малышам дракон не станет. А вот его отец... Я до сих пор помню его перекошенную презрением рожу и пронзительный, полный ненависти взгляд. Что он сделает, когда узнает о том, что презираемая им невестка родила тройню? Да он убьет нас всех при первом удобном случае, дабы смыть позор с драконьего рода. Тяжко вздохнув, я сглотнула вязкий ком в горле. «Где твое платье?» Со злостью выплюнула я в лицо Кроксу. «Оно не мое. У того вытянулась физиономия. В твоем кабинете». «Наверное, дракон ожидал от меня привычного смирения и кротости после гневного окрика. Я же наградила его таким злобным взглядом, что у того даже слов не нашлось. В кабинете и вправду увидела красное вечернее платье. Корсет». Большое декольте и заниженная талия, подчеркивающая бедра. «Зачем такое откровенное?» — нахмурилась я, встав на пороге. «Ничего откровенного в нем нет», — закатил глаза Крокс. «Сейчас все дамы носят именно такое». Я с сомнением посмотрела на дракона, но возражать не стала. «Все равно выбора у меня нет». «Выйди», — бросила я и скинула халат. В платье я влезла без труда, вот только сама затянуть корсет я не могу. — Помоги! — буркнула я, приоткрыв дверь. Крокс будто этого и ждал, и с готовностью вошел в кабинет. — Ай! — вскрикнула я, когда он со всей дури дернул шнуровку. — Аккуратнее! Я же задохнусь! крок ослабил корсет, но лишь немного. Он продолжил дергать шнуры, затягивая ткань на моих ребрах. Дышать стало тяжелее. «Крокс, слишком «Потерпи!» — перебил меня дракон и снова с силой дернул шнурки. «У тебя прекрасная фигура, несмотря на то, что родила тройню. Нужно подчеркнуть ее. Ты быстро привыкнешь к корсету, зато восхищенные взгляды тебе обеспечены». Мне пришлось сжать зубы. Этого и следовало ожидать. У Крокса все и всегда продумано. Он ничего не делает просто так. Все детали подобраны заранее, и мне никто не позволит соскочить даже если бы я заболела и не могла встать с постели. Крокс накачал бы меня восстанавливающими отварами и погнал на этот дурацкий прием. Дракон сам надел на меня украшения. Бриллиантовое ожерелье, крупные серьги с синими камнями, два кольца на каждую руку. Перебор с украшениями. Я похожа на праздничное дерево, — заметила я. — Ты похожа на принцессу, — с нажимом заверил меня Крокс. «Волосы оставь распущенными. Они у тебя и без всяких штучек прекрасные. Пусть любуются». Дракон с заботой погладил мои локоны и перекинул их через плечо, чтобы те красиво свисали до самых бедер. «Хотя...» «Все же немного красоты можно и навести». Задумчиво протянул он и применил легкое заклинание. Опустив взгляд вниз, я увидела, как мои волосы пошли волнами леггкие золотистые локоны завились и превратились в изысканную копну в чем кроксу не откажешь так этого во вкусе взглянув на себя в зеркало я невольно восхитилась оттуда на меня смотрела настоящая принцесса вот вроде бы хитрец и манипулятор но как тонко он чувствует людей и красоту готово одобрительно кивнул он сам себе и отошел в сторону. Со своим нарядом Крокс не стал заморачиваться. Накинул парадный камзол, расшитый бриллиантами и золотом, и с улыбкой повернулся ко мне. «Готова к своему первому выходу в свет?» Я решила промолчать, что это вовсе не первый мой выход в свет. После первого я забеременела и немножечко вышла замуж. Так что в гробу я видела подобные выходы. Крокс переместил нас порталом. Оно и понятно, ведь другого пути отсюда нет. Однако на выходе из портала нас ждал золотой ажурный, инкрустированный разноцветными драгоценными камнями экипаж. Я обомлела, увидев это чудо ювелирного искусства, помпезно, оляписто и до неприличия ярко. Тот, кто создал эту чудо-карету, будто хотел сказать всем окружающим «Смотрите, я богат, у меня есть золото!» Мне вспомнился нейтон который ездил в строгих черных экипажах с небольшой золотой отделкой и гербом дома бельмонтов. Вот уж кому не нужно что-либо доказывать окружающим. Достаточно одного знака, чтобы все понимали, какая важная птица перед ними едет. Крокс галантно подал мне руку и помог забраться в странный экипаж. На удивление, мы ехали совсем недолго, всего минут двадцать, когда за одним из холмов я увидела до боли знакомые очертания родного города У меня внутри что-то ёкнуло. Внушение мгновенно дало о себе знать, и сердце заколотилось в груди с большой скоростью. «Крокс, мне нельзя!» Слабым, беспомощным голосом начала я. Дракон сразу понял, в чем дело, и быстро обхватил мои руки своими теплыми пальцами. «Успокойся!» — твердо произнес он, стараясь поймать мой слегка безумный взгляд. «Мы удаляемся от столицы!» После этих слов... Сердце забилось вдвое медленнее. «Все, спокойно». крок Крокс подружески успокаивающе погладил мои руки. За пять лет он успел изучить мое внушение вдоль и поперек. Дракону прекрасно известно, кто он наложил его и какие запреты внушил мне. Не стал бы крок вести меня в столицу, заранее зная, что я перестану себя контролировать. «Все, не волнуйся», — зашептал он, крепко держа мои руки. «Видишь, столица все дальше». Город скрылся за поворотом, и туман перед моим сознанием развеялся. Я вновь обрела способность ясно мыслить и воспринимать реальность. Остаток пути ехали молча. Крокс уже говорил мне, что от меня не требуется ничего особенного. Молчать, улыбаться. На все вопросы отвечать односложно и без подробностей. Благо длинные рукава платья прикрывают брачное плетение, И имя Бельмонтов никто не увидит. Мой покровитель хочет произвести впечатление женатого мужчины и продемонстрировать публике свою таинственную супругу, родившую ему троих детей. Теперь я понимаю, что это придаст ему веса и уважение в глазах других драконов. Бастард или нет, законными делишками он занимается или темными, а вот, как видите, благословлен богами. И я вынуждена участвовать во всем этом спектакле. Я поняла, как сильно меня раздражает Крокс и его поведение. Странно. За пять лет мы не раз конфликтовали. Дракон вызывал разные эмоции, но столь ядовитое неприятие я чувствую только сейчас, когда от меня требуется изображать мать семейства, его семейства. Но Крокс не часть моей семьи. Друг, начальник, покровитель, но не любовник и не претендент на мою руку. Об этом даже говорить смешно. «Приехали», — с лёгким волнением в голосе проговорил дракон. За окном кареты я увидела лишь высокий забор и лес. Похоже, это чья-то резиденция близ столицы, но всё же на приличном расстоянии от неё. «Странно, здесь так тихо», — вырвалось у меня. «За высоким забором не видно ни особняка, ни каких то построек. Темно, даже фонарей нет». «Куда ты меня привёз?» Начала нервничать я. «Это закрытый прием, Арина!» Абсолютно спокойно отозвался Крокс. «Чего ты ждала? Приветственных салютов?» «Закрытый или тайный?» Уточнила я сквозь зубы. У меня закрались нехорошие предчувствия. Не мог ли Крокс угодить в ловушку? Он так увлечен тем фактом, что его приняли в драконье общество, что эмоции могут затмить разум. «Не волнуйся!» Зашипел на меня дракон, теряя терпение. «Это уважаемый драконий рот. Веди себя подобающе. Ещё не хватало, чтобы моя спутница оглядывалась по сторонам, как воровка». Я поджала губы и постаралась взять себя в руки. Странно, но меня очень успокоила мысль о том, что Нейтан наконец-то объявился и нашёл наших детей. Даже если со мной что-то случится, он позаботится о тройняшках. Не бросят же он их в самом деле. Но если меня не будет рядом, никто не защитит детей от их сумасшедшего деда. Тряхнув головой, я отогнала тревожные мысли. Еще ничего не случилось, а я уже нафантазировала себе, как моих детей душат подушками под покровом ночи. Крокс достал из кармана маленький круглый камень и приложил его к воротам. Тотчас в темноте вспыхнул огонек магического плетения, И прямо в стене появился проем. Дракон сильнее сжал мою руку и уверенным шагом прошел сквозь необычный вход. Мне в глаза ударил теплый желтый свет. Десятки, сотни самых разных светильников освещают ухоженный двор богатого особняка. Пышные кустарники с большими розовыми цветами, маленькие столики с закусками. Тихая музыка ненавязчиво касается слуха, расслабляя и успокаивая. Я даже не сразу заметила среди этой красоты людей. То тут, то там взгляд выцепил парочки с интересом разглядывающих нас с Кроксом. «Рады приветствовать господина Вольгарда Ларта и его спутницу!» Объявил кто-то рядом с нами. «Вольгард Ларт? Это еще кто такой?» Я закрутила головой по сторонам в поисках загадочного обладателя имени, но Крокс меня удивил. «Благодарю за приглашение», — поблагодарил он и шагнул к одному из столиков. «Тут-то у меня в голове и сложилось два плюс два». «Вольгард?» — едва слышно шепнула я. «А ты думала, что меня действительно зовут Крокс?» — усмехнулся дракон. «В этот момент я ощутила себя круглой дурой. В криминальном мире все прикрываются кличками и прячут свои подлинные имена». Глупо было рассчитывать, что именно Крокс представился своим подлинным именем. Вольгард, значит. Понятно. «Какие люди!» — раздался радостный мужской возглас. К нашей паре приблизился пожилой дракон. Седые волосы, невысокий рост для представителя этой расы, но глаза горят живым огнем. Я сразу почувствовала, этот ящер ничего не делает просто так и всегда получает то, что хочет. «Вольгард, как хорошо, что ты пришел!» «О!» Увидев меня, мужчина резко остановился и взглядом передал то восхищение, которое вызвал у него мой вид. «Какая прекрасная женщина тебя сопровождает!» Его цепкий взгляд прошелся по мне с головы до самых пят. «Супруга!» Бестактно поинтересовался он. Я с трудом удержала на лице улыбку, сбитая с толку его вопросом. «Она со мной, Дормен!» Сдержанно ответил Крокс и демонстративно поднес мою руку к своим губам, оставив на ней поцелуй. «Леди Ариана, моя верная спутница и важнейшая женщина в моей жизни». «Понятно, понятно», — протянул хозяин вечера, не сводя с меня хитрого взгляда. «Кажется, я отсюда слышу, как скрипят шестеренки в его голове, проигрывая варианты того, как добраться до меня в обход Крокса. Стало противно. «Что ж, наслаждайтесь вечером», — решил отступить Дормен. «Господин Гардиан, как вы прекрасно выглядите!» Он отвлекся на других гостей и направился к ним. «Не стой с туканом съешь что-нибудь», — предложил Крокс, протягивая мне тарталетку с красной рыбой. «Ты ведь даже не ужинала». Это он так заботу проявляет. Я приняла из его рук угощение и слегка надкусила. Вкусно. Но получить удовольствие все равно не получилось. Слишком велико внутреннее напряжение и недоверие. Я насчитала около десятка гостей. Все стоят парами, в которой хотя бы один дракон. Похоже, это что-то вроде сборища для женатых пар. «Вольгард, дружище!» Новый мужской окрик со спины. «Сколько лет, сколько зим!» Обернувшись, я увидела мужчину средних лет с темными каштановыми волосами и ослепительной улыбкой. «Как ты возмужал!» «Здравствуй, Ларсон!» Сдержанно ответил ему Крокс. От него повеяло холодом и недоброжелательностью. Похоже, что с этим Ларсоном у них очень натянутые отношения. Хоть они и улыбаются друг другу, сверкая белоснежными зубами. «А в юности ты был совсем другим». Ларсон приблизился к нам, держа под руку обворожительную блондинку в лимонно-желтом платье. Запуганным, угловатым, худощавым, возмужал. Даже женщину себе отхватил. Он посмотрел на меня, будто спрашивая взглядом. «Как ты можешь быть с ним? Что с тобой не так?» «Познакомься с Рианной, Ларсон». Крокс сохранил абсолютное спокойствие и будто бы пропустил мимо ушей сноб шпилек, опущенных ему в лицо. Но я достаточно хорошо знаю Крокса и понимаю, что это спокойствие и обманчиво. Ариана подарила мне троих прекрасных драконят. Дракон очень трогательно положил мою кисть на свой локоть и сжал ладонь свободной рукой. Он одарил меня таким нежным взглядом, что губы сами собой растянулись в ответные улыбки. «Троих?» Ларсон явно не поверил его словам, и в ту же секунду я почувствовала, как он сканирует мою ауру. Сопротивляться не стала. Пусть узнает все, что хочет. Мне скрывать нечего. На моей ауре есть четкий отпечаток троих малышей, которых я родила. Прятать его я не буду. «Невероятно!» Надменное выражение лица сменилось шоком. «Да, я абсолютно счастлив и благодарю богов за это благословение». И снова взгляд полный обожания. «Трое малышей — это дар триединого. А вы как?» Крокс будто только что вспомнил о существовании Ларсона и перевел взгляд с меня на него. «Двадцать лет брака, и все никак?» С притворным сочувствием поинтересовался он и хмыкнул. «Но ничего, когда-нибудь получится». Не всем дано получить благословение богов. Этого удостаиваются только избранные. Я не смогла удержать растекающуюся по губам улыбку. И ведь Крокс ни в чем не солгал, гад хвостатый. Он ни разу не сказал, что является отцом моих детей. Подарила мне троих детей, учитывая, что я родила их в его присутствии, и именно Крокс спасал их хрупкие жизни в первые сутки после рождения — Сложно оспорить эту фразу. «Может, Крокса не является полноценным отцом, но он опекун моих детей и совершенно искренне считает их даром триединого. Это факт. Каков лис!» Я взглянула на лицо светловолосой жены Ларсона, и восхищение хитростью Кроксу исчезло, будто его и не было. Бедная женщина с трудом сдерживает слезы. В ее глазах сквозит столько боли, что мне стало неудобно за свое материнство. «Двадцать лет безуспешно пытаться зачать. Я даже представить не могу, каково это». «У вас все обязательно получится», — ободряюще улыбнулась я жене дракона. Та выдавила из себя ответную улыбку и поспешила отвести свой взгляд. А вот Ларсон стоит так, будто его пыльным мешком огрели. Он-то надеялся унизить Крокса, а тот сам ударил его по самому больному месту. Возможно, «Именно из-за присутствия Ларсона Крокс взял меня с собой». «Непременно», — поддержал меня мой покровитель. «Кстати, Ариана обладает сильным целительским даром», — дал понять он, что мать троих детей не девка из подворотни, а одарённая Тея. «Если будут проблемы, обращайтесь. Ариана всегда поможет». Я не выдержала и незаметно дёрнула Крокса за рукав. Это уже перебор. Не собираюсь я никого лечить. Тем более у этих двоих нет никаких затмений в ауре. Они здоровы, а проблемы с зачатием у драконов — обычное дело». «Это жестоко», — шепнула я Кроксу, с грустью глядя вслед удаляющейся бездетной паре. «Зачем ты так?» «Ты не знаешь, что эта мразь творила со мной во время учебы». Крокса заговорил неожиданно серьезно и зло. Я сразу напряглась. Они собирались компании сильных родовитых драконов и издевались над теми, кто слабее. Однажды они подвесили меня во дворе Академии вверх ногами. В твердом голосе засквозила боль. Он надломился. «Боги!» — прошептала я и сочувственно посмотрела на Крокса. Так и знала, что за этим поступком стоит давняя обида. Мне очень жаль. Это дело прошлое, но я не позволю издеваться над собой впредь. Выпрямился дракон. Ларсон, наследник своего рода, еще и женился на родственнице императора. «Думает, что я ниже его по положению, ведь мой отец меня не признал. Я все еще бастард, а значит, удобная мишень для атаки». Я обернулась и нашла взглядом Ларсона. Он выглядит напряженным и слегка растерянным. Вроде бы взрослый мужчина, но поведение у него как у избалованного подростка пока не получил отпор и удар по самому больному не успокоился. Неприятный мужчина. Не хотела бы я иметь с ним дело. «Господин Сильвестр Бельмонт!» воскликнул церемонимейстер на другом конце двора. И у меня душа в пятки ушла. «Боги!» Я судорожно ухватилась за Крокса, как утопающий за спасательный круг. «Мой покровитель прекрасно знает обо всем, что связывает меня с семейством Бельмонтов. Для него не секрет, что мне нельзя пересекаться с ними ни при каких обстоятельствах. Смешно, учитывая, что буквально вчера я едва отбилась от Нейтана Бельмонта, проникшего в охраняемую лечебницу и даже в жилую зону. «Спокойно», — крок сжал мое плечо в ответ. «Не волнуйся, не выдавай себя». «Давай уйдем», — взмолилась я, готовясь упасть в обморок от страха. «Сильвестр боги! Сильвестр Бельмонт! Мой палач и мучитель! Что он вообще здесь делает?» «Мы не можем», — зашипел на меня Крокс. «Успокойся, Арина, он тебя даже не узнает». «Как он сюда попал?» «Ты...» «Ты знал, что он придёт сюда!» Я посмотрела на своего покровителя совсем другими глазами. «Нет», — раздражённо рыкнул Крокс. «Его не должно было быть здесь. Но бельмонты могут являться на такие мероприятия безо всяких приглашений. Сама понимаешь, глава сильнейшего рода, перед ним все двери открыты». Уж я-то понимаю, глава рода, который ненавидит меня. Тот самый, кто обрёк меня на изгнание из столицы, на забвение и почти смерть. Только с годами, став взрослее, я поняла, что Сильвестр рассчитывал на то, что меня быстро убьют на той дороге. Одинокая девушка без защиты, скитающаяся близ столицы, ещё и с мешком золота в кармане. Тогда я удивилась щедрости дракона, а теперь понимаю, что он повесил на свою жертву кусок мяса и отправил в лес к голодным волкам. Возможно, Сильвестер уверен в том, что меня убили на той дороге. Именно поэтому меня не очень-то искали за пределами столицы. Ко встрече со своим ночным кошмаром я оказалась не готова. Зачем он здесь? Почему пришел именно сейчас? Думаю, он даже не подойдет к нам. Крокс встал так, чтобы закрыть меня собой. «Возьми себя в руки, не привлекай внимания!» Я сделала глубокий вдох и приказала себе успокоиться. Ещё не хватало свалиться в истерику и тем самым попасться на глаза своему палачу. Вдох-выдох, вдох-выдох. Сердце в груди начало постепенно замедляться. Чтобы окончательно отвести от нас лишнее внимание, Крокс потянул меня к дальней парочке драконов, поедающих тарталетки. Завязался пустой, бессмысленный разговор, в котором я почти не участвовала. Мой взгляд то и дело соскальзывал, пытаясь отыскать старшего Бельмонта. эй я его нашла. Сухощавая фигура возвышается над всеми гостями. Он стоит в полоборота ко мне, общаясь с хозяином вечера. Сильвестр постарел и похудел, но всё так же широк в плечах. В нём всё ещё чувствуется сила. У меня возникло странное ощущение несоответствия было что то неправильное в его внешнем виде движениях жестах у меня никак не получалось понять что же не так пока я не глянула на его ауру глазами теи укрепляющие зелье светлая матерь да он на ногах стоит только потому что у него вместо крови укрепляющее зелье сколько в него влили бочку я открыто глазела на сильвестра бельмонта изучая состояние его органов и систем. Странно такое говорить, но во мне зашевелилось нечто вроде сочувствия. А что остается, когда видишь человека в терминальной стадии? У старшего Бельмонта изъедена печень, забиты сосуды, и сердце работает на износ. Теперь понятно, почему он все эти годы сидел тихо и даже на страницах газет появлялся крайне редко. Откуда бы у него взялись силы? «Небось, он и в меня влил свои последние крохи магии, потому что такие вещи за год не развиваются. Чтобы сожрать настолько сильного дракона, болезни потребовались бы долгие годы, и до сих пор он умудряется стоять на ногах». Сильвестр начал разворачиваться, и в его лице я отчетливо увидела черты своего любимого сына Тео. «Поверить не могу, что в моем нежном, добром, умном мальчике Живет сила вот этого чудовища, стоящего в двадцати шагах от меня. Бельмонт начал разворачиваться, и я поспешно отвела от него свой взгляд. Меня о чем-то спросили, я ответила, а взглядом чувствую, как зудит между лопаток. Сильвестр смотрит на меня. По коже побежали мурашки. Неужели он меня узнал? Я почти не слышала разговора, который велся возле меня. Сердце так громко грохотало где-то в пятках, что не получалось ни на чём сосредоточиться. Он смотрит на меня, я это чувствую. Когда напряжение стало невыносимым, я осторожно обернулась. Но старший Бельмонт пропал со своего прежнего места. От этого стало ещё страшнее. Это как упустить из вида большого паука, который пробрался в твой дом. Смотреть на него жутко. Но ты хотя бы знаешь, откуда ждать удар. Как я не старалась найти его, у меня ничего не получилось. Сильвестр Бельмонт пропал. Прошел еще час светского приема. Мне стало откровенно скучно. Как я поняла, Бельмонт не посчитал себя недостойным для себя ошиваться среди черни и скрылся в особняке с хозяином вечера. Страх притупился, уступая место усталости и желанию поскорее закончить всю эту мутную историю. «Пойдем домой», — вздохнула я, беря Крокса под руку. «Уже ночь на дворе». «Дети наверняка волнуются». К моему удивлению, Крокс ободряюще улыбнулся и очень громко произнес. «Ты права, дорогая. Наши дети наверняка волнуются из-за нашего отсутствия. Нам их еще спать укладывать». «Баяц!» — все делает напоказ и лишний раз подчеркивает, что он многодетный отец. «Хм...» — последняя мысль неприятно резанула. «Крокс не отец им, как ни крути». Он даже никогда не укладывал спать моих детей. Максимум, на который его хватало, побыть с ними десять минут, не более того. После этого Крокс избегал, сверкая пятками. Мы направились к выходу. Дракон получил то, что хотел. Похвастался красивой спутницей перед старыми обидчиками. Заявил о себе, как о благословенном богами счастливчике и в сиянии славы поспешил удалиться. Что получила я? Будем считать, что в кое-то веки вышла в свет и сменила обстановку. Пообщалась с людьми, попробовала новые блюда, ловила на себе заинтересованные взгляды. А теперь пора возвращаться к детям, быту и отцу моих малышей. С ним тоже придется что-то решать. Крокс попрощался с хозяином вечера. Мы направились к тому самому выходу в заборе. Хвала всем богам. Вместо калитки поставили арку — чтобы было понятно, в каком месте надо биться головой о каменную кладку. Дракон активировал портал, и мы перешли на другую сторону забора. Кромешная темнота после яркого освещения на время ослепила меня. Я ничего не увидела. Мы с Кроксом сделали буквально один шаг, когда я почувствовала, как меня хватают грубые мужские руки и отрывают от дракона. Хотела закричать, но из горла вырвался невнятный вой — Широкая ладонь накрыла рот. Я ничего не видела, но и так всем телом чувствовала, что с этим противником мне не справиться. Меня схватил кто-то огромный и чертовски сильный, лишив возможности двигаться и кричать. «Крокс!» Сознание пронзила спасительная мысль, что он мне поможет и спасёт. Надежда разбилась о звуке борьбы совсем рядом со мной. Пара ударов, грозное мычание и грозный рык. «Вы хоть знаете, кто я такой?» В ярости закричал Крокс. «Знаем», — ответил ему густой бас. «Не сопротивляйся, а то помну бока». Жутко спокойный голос. Я так испугалась, что плохо соображала. Происходящее показалось нереальным сном. Теперь мои глаза привыкли, и в темноте я различила четыре крупные фигуры. В них отчетливо считывалась аура двуликих, но не драконов. Это волки. Большие, сильные волки. Ничего больше не говоря, нас поволокли куда-то вдоль забора. Меня все так же крепко держали, однако не били и не пытались сделать больно. Волк практически тащил меня на себе, закрывая рот. крок шел своими ногами, на удивление не пытаясь сопротивляться и отбиться. Амбалы свернули и протащили нас сквозь новый портал. Мы оказались с противоположной стороны особняка, с заднего входа. Без лишних расшаркиваний нас ввели внутрь. Строгий и очень богатый интерьер. Один из волков распахнул дверь, открывая просторную, хорошо освещенную комнату. Мой взгляд сразу упал на ее центр, и все стало понятно. В одно мгновение эпизоды этого вечера сложились в единое целое. Сильвестра Бельмонт сидел в большом кресле в центре комнаты. В дальнем углу стоит хозяин особняка, господин Дормен, и переминается с ноги на ногу. Бельмонт бледен. На лбу выступила испарина, невооружённым глазом видна одышка. Наши взгляды встретились. Весь страх тут же испарился из моей души. В его глазах я чётко увидела, что убивать меня он не собирается. Что ж, это уже немало. Вместо испуга и трясущихся поджилок я ощутила прилив ненависти и... Боли. Этот мужчина сломал мою жизнь. «Ариана Диарс!» Протянул Бельмонт хриплым голосом и закашлялся. Он достал платок, на котором тот час остались красные пятна. Кровохаркание. «Какая встреча! Вот уж не думал, что та самая целительница с золотыми руками — это ты!» злу усмехнулся он. «Мне бы испугаться, но меня понесло». «Да уж! Вы-то надеялись, что я сгинула на той дороге!» Прохладно заметила я. «Дерзишь!» Бельмонт рассмеялся. «Смелая девочка и злая. Ещё бы! Я-то тебя выкинул из столицы, а ты надеялась усесться на шею моему сыну. Я бы тоже злился на твоём месте». Наверное, он пытается шутить, и мне следовало бы выдавить из себя улыбку. Но меня распирает такая злость, что я даже подыграть ему не могу. Склонив голову на бок, я взглянула на дракона глазами целительницы. Эффект от тонизирующих настоек рассосался, и картина его состояния стала еще более ясной. «Вам осталось недолго», — протянула я, чувствуя внутреннее удовлетворение. Может, месяц, в лучшем случае. «Так сделай так, чтобы было два месяца», — приказал он мне, сверля недовольным взглядом. Наверняка надеялся увидеть трясущуюся от страха девочку. Откровенно говоря, моя сверхспокойная реакция пугает даже меня саму. «Почему я должна это делать?» — вопросительно приподняла я бровь. — Потому что если ты этого не сделаешь, девочка, останешься в этой комнате навсегда, — принялся угрожать Сильвестр. Подтверждая его слова, один из волков оскалился, демонстрируя острые клыки. — Вот значит, зачем вы пригласили меня? — глухо рассмеялся Крокс. Он стоит позади меня, и его всё ещё держат два амбала. Ему доверяют явно меньше, чем мне. — Всё было подстроено заранее. Всё для того, чтобы выманить Арину. Да, всё именно так. Я поняла это сразу, как только увидела Дормена в компании Бельмонта. А что было делать, если ты целительницу прятал под родовыми щитами?» — сверкнул глазами Сильвестр. В этот момент стало понятно, что он приложил очень много усилий, чтобы добраться до меня. «Вот видишь, девочка, не зря я тебя тогда выгнал. Ты другого дракона встретила, уже и детей ему родила. Старый дракон прищурился, рассматривая мою ауру. На несколько секунд на его лице можно было прочесть изумлённое «Что за ерунда?», но оно быстро скрылось за гримасой боли. Сильвестру не до подсчёта отметок на моей ауре. Он умирает, и даже при всём желании и усердии могу лишь отсрочить его уход. «Почему вы решили, что я могу вам помочь?» — нахмурилась я. «Есть более опытные целители, чем я». «Ты думаешь, я не перепробовал всё, что только можно?» Высокомерно бросил мне он. «Не каждый целитель способен лечить дракона. Нужен очень мощный магический резерв. Ты как раз подходишь». «Да, Мейгор не раз упоминал, что он не может лечить сильных существ. Драконы, фениксы, маги-стихийники — все они ему не под силу, а вот я могла бы». «Я сделаю, что смогу», — протянула я, склонив голову на бок если ты снимешь свое внушение.